Судебная медицина 2.0 Нестор, наш робот-дворецкий, бесшумно скользит по коридорам университетской клиники к отделению биологических рисков. По всем признакам, один из наших клиентов, прибывший 10 дней назад из Африки и раненый в перестрелке, скончался от вируса Луё. Однако прокуратуре требуется разъяснение, поскольку перестрелка между полицией и грабителями была ожесточенной. Африканская община Пуатье кипит, подозревая грубое нарушение со стороны полиции и новости уже во всех социальных сетях. Пройдя через двери отделения биологических рисков и две камеры дезактивации, Нестор направляется к герметичной камере с телом. Под бдительным оком сотрудников в личных средствах защиты Нестор устанавливает личность умершего, мгновенно считывая чип, имплантированный в левую руку а затем переносит тело в герметичный контейнер. Теперь он направляется к сканеру. Нет никакого риска заражения ни во время транспортировки, ни уже в радиологии. Контейнер рассчитан даже на падение с высоты 5 метров. Он проницаем для рентгеновских лучей, поэтому снимки получатся хорошо. Сканирование всего тела занимает меньше минуты. Теперь тело нужно перенести в безопасную зону, где мы проводим вскрытие. Эта зона имеет уровень биологической безопасности P4, самый высокий из существующих. При реновации отделения судебной медицины казалось чрезмерным обустраивать такую зону, но в итоге этот выбор себя оправдал. Благодаря такой лаборатории мы справляемся с исключительными ситуациями, подобными сегодняшней. Например, с чрезвычайно опасными вирусами, лечение от которых не существует. Кто может больше, может и меньше. И дополнительные инвестиционные затраты окупились. Теперь телом займется Curiosity, наш многорукий робот для вскрытия. Благодаря снимкам она Curiosity-девочка. Без труда извлекает три снаряда под доброжелательным взглядом судмедэксперта, который наблюдает за процессом из диспетчерской. Эти снаряды необходимы для баллистической экспертизы. Только с ее помощью можно установить, из чьего оружие они были выпущены – полицейских или грабителей. Это непривычная роль для Curiosity. Обычно вскрытие криминальных трупов проводим мы, судмедэксперты. Нельзя допустить, чтобы из-за сбоя системы сообщение Game Over, у нашей команды по исследованиям и разработкам чувства юмора на уровне, прерывало вскрытие по криминальному делу. Но сегодня, в связи с серьезным инфекционным риском из-за вируса Луё, 75% смертности, подвергать персонал опасности мы не станем. Обычно Кьюриосити проводит рутинные вскрытия трупов. Подтверждение естественной смерти по очень упрощенным процедурам, возможное благодаря достижениям в области медицинской визуализации с минимальными разрезами. И хорошо, что Curiosity есть. С тех пор, как госпитализация на дому широко распространилась, заголовки газет стали пестрить упоминаниями о злоупотреблениях эвтаназией, к которой прибегают родственники, уставшие от длительного ухода за своими больными близкими. Теперь прокурор считает любую смерть при госпитализации на дому потенциально насильственной, что резко увеличивает количество вскрытий. К счастью, мы предвидели такое развитие событий и перераспределили задачи внутри команды, частью которой теперь стали Нестор и Кьюриосити. У Нестора нет скелетно-мышечных заболеваний, и он равнодушен к психологическим последствиям созерцания большого количества тел. К радости сотрудников морга, наконец избавленных от самых тяжелых однообразных задач. В дополнение к перемещению тел между отделениями, холодильными камерами, секционными столами и комнатами для родных, электронный глаз позволяет ему никогда не путать пациентов. Он также отвечает за подготовку вещдоков к уничтожению. Это сложная задача. Сначала ему нужно найти подлежащее уничтожению вещественные доказательства среди тысяч образцов, хранящихся в картотеке централизованного подразделения, а затем сгруппировать их в бочки для сжигания. К счастью, радиоидентификационные чипы облегчают ему работу. В соседнем секционном зале Кассиопея исследует обескровленное тело молодой женщины, убитой сожителем. Еще одна жертва домашнего насилия в мрачной статистике. Однако исследование Алексии заставило власти осознать, что важно не только разделять жертв и агрессоров, но и заботиться о них, и лечить. И статистика заметно улучшилась. Не вынимая рук из грудной клетки, кончиком ножниц показывает жандарму перфорированную стенку. Прямое попадание в сердце, завершившее серию ударов руками и ногами. Мне было трудно убедить прокурора, что мы можем обойтись только вскрытием грудной клетки. Но он все-таки согласился, приняв во внимание страдания семьи, представляющей, как их дочь вскрывает судмедэксперт. Благодаря инъекционному сканеру и непременному МРТ-снимку, мы смогли еще до вскрытия тела ответить на все вопросы предстоящего суда АСИЗов. Шива, фото. Снимок мгновенно отображается на козырьке дополненной реальности. Вот уже два года, как мы не используем планшеты для прямого ввода данных во время вскрытий, хотя в 2021 году это было большим техническим улучшением. Тогда нас вдохновили планшеты скорой помощи и спасателей. Вскрытие окончено, и Кассиопея кладет свой драгоценный шлем на подставку. Окончательный отчет уже напечатан, судебным органам по-прежнему нужен оригинал. А весь файл заархивирован, включая токсикологический анализ, проведенный за время вскрытия. Шива. ШИВА – аббревиатура от систем Hospitaler Intelligent Vivant AgiSant – живая и действующая интеллектуальная больничная система. Это сердце нашей информационной и коммуникационной системы. При проведении вскрытия мы общаемся с ним через гарнитуру дополненной реальности. Она создана, чтобы служить нам на основе трех принципов войны – свобода действий, концентрация сил и экономия средств. Это фантастический инструмент, благодаря которому открыть региональное представительство нашей службы стало значительно легче. Шива родился из сочетания вычислительной мощности, больших данных и искусственного интеллекта. Я разработал этот проект после долгих бесед с новичком у нас в службе недавно вышедшим на пенсию главврачом из 861 отделения департаментской службы по борьбе с пожарами и оказанию помощи, который провел ССВУ-анализ службы судебной медицины и морга, своего рода внешний аудит. В то время я знал об ССВУ только из сериалов. С его помощью я доработал проект для нашей службы «Судебная медицина 2030-2050». В нескольких палатах от нас анестезиологи и хирурги пытаются спасти пациента, страдающего от некротизирующей инфекции, устойчивой к антибиотикам. Предоставлять в их распоряжение помещение в ограниченном пространстве с уровнем безопасности p 4 было настоящей авантюрой, но сотрудники хирургического отделения сразу поняли, в чем преимущество такого новаторства. Можно проводить сложные операции, не меняя график остальных операционных. Эту же возможность можно использовать для изъятия донорских органов из тела при еще бьющемся сердце. Теперь Кассиопея возвращается в раздевалку, снимает средства индивидуальной защиты и передает значок контроля доступа, собираясь покинуть запретную зону. Использование значков может показаться старомодным, но мы стали пользоваться ими в дополнение к распознаванию лиц с тех пор, как один через проворный журналист сумел войти в зону, нацепив мое изображение себе на лицо. Просто, даже через но очень эффективно, поскольку Шива не среагировал. Журналист хотел сделать снимки со вскрытия трупа известного рэпера, павшего в драке с закадычным врагом и конкурентом в социальных сетях. Но не успел. Его разоблачила система мониторинга персонала, которая в реальном времени следит за тем, чтобы никто не проникал в эту зону. Кассиопея направляется в зону отдыха для персонала, чтобы расслабиться в очень удобном клубном кресле, пусть и ретро, и в уютной атмосфере. «Здесь нам ничего не напоминает о том, что мы в больнице. Все, как обещал архитектор, проектировавший здание». Он был очень внимателен к нашим просьбам. Небольшая скованность в спине напоминает Кассиопея, что она может включить функцию массажа. Выпив кофе с двумя сотрудниками морга под документальный фильм о животных, который транслируется на гигантском экране, она проходит через отделение судебной экспертизы. Зона срочной судебно-медицинской помощи отведена приему живых потерпевших. С момента ее создания в 2011 году многое изменилось. Помещение «Гелиус» по-прежнему предназначено для опросов несовершеннолетних жертв, которые нужно записывать. Но здесь есть не только две комнаты для записи, разделенные двусторонним зеркалом. Еще «Гелиус» может похвастаться большей площадью, специальной приемной и комнатой ожидания. Большим новшеством в 2019 году стало создание системы оказания помощи при психотравмах, помещение которой расположено в зоне срочной судебно-медицинской помощи у главного входа. Пережившие потрясения жертвы находят здесь место, где психологи и психиатры готовы их выслушать. Приемная отдела срочной судебно-медицинской помощи была радикально переработана, чтобы облегчить передвижение пострадавших по лабиринту помещений. Два робота телеприсутствия помогают посетителям с ограниченными возможностями и выводят заблудшие души. Эксперимент был начат университетом Пуатье в 2018 году, а мы присоединились к этому проекту чуть позже, и сейчас он воплотился в жизнь. Этих двух роботов команда приняла быстро. Чего не скажешь о симпати, чутком андроиде принять которого мне было трудно. Однако, используя искусственный интеллект Шивы, он имеет огромное преимущество. Симпати может бесконечно, не теряя терпения, слушать трагические истории наших жертв. Он умеет распознавать эмоции и вызывать врача, когда эмоциональная нагрузка оказывается слишком высокой или когда больше не понимает значения слов жертвы. Я должен признать, что у нас был неожиданный побочный эффект. Один из наших пациентов, месье Б., на которого неоднократно нападали соседи, регулярно возвращался к нам уже после того, как экспертиза была закончена. Каждый раз он приходил со всем своим делом, более 800 страниц, обновлявшимся при каждом новом нападении, и жаждал, чтобы его выслушали. Ни один из психиатров отделения не мог его больше видеть, секретари были буквально в бешенстве, каждый раз мы передавали его все новым интернам, но месье Б это не устраивало». И вот в лице симпати он нашел, наконец, безгранично внимательного слушателя и обеспечил андроиду занятость на долгие часы. Рабочий день Кассиопеи закончен. Ее тантологическая программа завершена, а я не хочу, чтобы врачи смешивали в своей практике живых с мертвыми. Согласно распоряжению, она должна покинуть отделение. Завтра ее здесь не будет, и я поручил ей задание. То, что я называю совместной деятельностью. Применить свои таланты в арт-терапии в психиатрическом отделении, куда она ходит дважды в неделю. Потому что Кассиопея еще живет и жизнью художника. Пронзительный звонок телефона выдергивает меня из футуристических размышлений. Это Алексия. Шеф, а вы представляете проект службы учредительной комиссии «Завтра»? «Да, я только что закончил текст. Думаю, все хорошо. Получилась отличная история. Но я еще сомневаюсь насчет названия. Судебная медицина «Один день в 2029 году» или «Судебная медицина 2.0». Что думаете?» «Вы знаете, идея робота-эмпата... Мы еще раз обсудили это между собой и... Похоже, вам не нравится. А что именно?» Имя? Вы предпочли бы, чтобы его звали Терминатор? Нет, просто идея безумная. А где же здесь человек? Шеф? Я думал над этим. Согласен с вами, человека нельзя заменить, даже среди судмедэкспертов и психиатров. Только иногда люди устают, истощаются. Чуткий робот мог бы приходить к вам на смену, чтобы помочь, а не заменить. Только представьте, если бы он мог взять на себя месье Б.